«Могу себе позволить, заслужил!» «И никто не осудит, как-никак герой!» Соболев лукаво улыбнулся. «Так что скажете, Варенька?» «О чем?» — с невинным видом спросила она. «Проклятая кокетливая натура так и пела. Вроде бы ни к чему это признание, одни осложнения от него, а все равно праздник. Разводиться мне или нет? Это вы уж сами решайте».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 Во-первых, из окон действительно было видно далекие огоньки турецкой столицы, а во-вторых, прямо из кабинета стальная дверь выла в банковское хранилище. На чугунных полках ровными рядами стояли мешки с сургучными печатями. Девре прочитал арабскую вязь, сказал, что в каждом мешке по сто тысяч лир. «А говорят, Турция обанкротилась!» — удивился Митя. «Тут же миллионы!» «Именно поэтому обоснуемся в кабинете», — решил Соболев. «Целее будут».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 Тысяч эдак в пятьдесят больше бедным горожанам не собрать. Когда глава депутации, толстый горбоносый турок в сюртуке и феске, понял, что перед ним сам легендарный Акпаша, сумма предлагаемой контрибуции немедленно возросла вдвое. Соболев успокоил туземцев, объяснив, что контрибуцию взымать уполномочен Горбоносый покосился на незапертую дверь в хранилище, почтительно закатил глаза. понимая Эфенди».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 ибо там магазины и склады с товаром, а по Галате, еще лучше по армянскому и еврейскому кварталам. Пробовали всучить Соболеву золотую шашку с драгоценными камнями, были выставлены за дверь и, кажется, ушли успокоенные».